Пятое. Обнадеживающие утверждения и способы решения проблемы. Иногда в кризисных ситуациях терапевту лучше всего предложить пациенту как можно больше обнадеживающих утверждений и способов решения проблемы в надежде, что тот осознает существование альтернативных решений в качестве противовеса суицидальному поведению. Если одни альтернативы не убеждают пациента, следует предлагать другие. Однажды я посетила одну из моих пациенток на дому. Она угрожала самоубийством, потому что ее муж и дети жестоко над ней издевались. Пациентка совсем потеряла надежду. Я провела с ней больше часа, пока другой терапевт беседовал с ее родственниками. Было поздно, и мне хотелось разрешить кризис, чтобы уйти домой. Однако ничего не помогало, пациентка отвергала любое решение, которое я предлагала Наконец я сказала, то, что ваш брак обернулся несчастьем, вовсе не означает, что вся ваша жизнь должна быть несчастливой. Пациентка посмотрела на меня в крайнем удивлении ответила, я никогда об этом не думала, но мне кажется, вы правы. Мы поговорили еще несколько минут, и кризис был улажен. Я расширил границы ее восприятия, что дало пациентке возможность по-новому интерпретировать свою жизнь и добиться изменений. Полезно фокусировать внимание не на планируемом суицидальном поведении, а на проблемной ситуации, потому что выраженный акцент на суицидальном поведении будет отвлекать внимание от поиска альтернативных решений. Некоторые проблемы могут быть настолько сложны, что даже терапевт не сможет предложить альтернатив, способных изменить восприятие ситуации пациентам. В таких случаях терапевт должен просто сказать, что хотя они и не могут придумать не несуицидальных решений ситуации в данный момент, Это не доказательство того, что их нет. Затем можно обсудить необратимость суицида как способа решения проблемы и возможность отсрочки суицида.